Только что закончилась победой северян четырехлетняя кровопролитная гражданская война. Среди подозреваемых главарь рабовладической конфедерации Джефферсон Дэвис, арестованный 9 мая в штате Джорджия, его сподручные, а также руководители разведки южан, находившиеся в Канаде, и в организовывавший на протяжении всей войны шпионаж и диверсии на территории Северных Штатов. Перед трибуналом предстали восемь человек, обвиняемых в том, что в сообществе с Джефферсоном Дэвисом, Джоном Уилксом, Бутом и рядом других лиц южных разведчиков в Канаде они были причастны к убийству Авраама Линкольна, к покушению на государственного секретаря Уильяма Сьюарда и к планам покушения на вице-президента Эндрю Джонсона, командующего армией Соединенных Штатов генерала Улиса Гранта. Наиболее ясной была виновность 20-летнего солдата Южной армии люиса Пейна. Настоящего ими было Льюис Торнтон Пауэлл. Именно этот уроженец Флориды проник в дом Сюарда, нанес ему ножом страшную рану, лишь по случайности не ставшую смертельной. Выстрелил в сына Сюарда, которого спасла лишь осечка пистолета. Наконец, тяжело изувечил других обитателей дома. Второй обвиняемый, аптекарский ученик Дэвид Гералт, Утверждал, что его не было в Вашингтоне, когда прозвучал роковой выстрел в театре Форда. Однако Гералт не мог отрицать, что присоединился по дороге к буту бежавшему из Вашингтона, сопровождал его до фермы, где убийца был настигнут солдатами». По утверждению Гералда, бут обещал отпустить его, когда к ним присоединятся 35 других заговорщиков из Вашингтона. Правда, он назвал только одно имя, некоего Эдда Хенсона, который входил в летучий отряд южан полковника Мосби, еще продолжавшего партизанскую войну в нескольких десятках миль от Вашингтона. Третий подсудимый шпион и контрабандист Джордж Эндрю Эцеротт еще на предварительном следствии признал свою причастность к заговору, участники которого намеревались похитить Линкольна. План убийства возник позже. Эдзерот не отрицал, что 14 апреля встречался с Пейном и Бутом, причем последний приказал ему убить вице-президента Джонсона. Обвинение доказало, что Эдзерот, снял номер в отеле «Кирквуд», где проживал Джонсон. В номере находился потайной склад оружия. Было доказано, что Эдсерот интересовался тем, какое помещение занимал вице-президент. Однако Эдсерот обвиняли прежде всего не в попытке убийства Джонсона, а в соучастии в убийстве Авраама Линкольна. Интересно, что по признанию Эдсеротта, сделанному после ареста, Главой группы заговорщиков наряду с Бутом был шпион-южан Джон Саррет, скрывшийся за границу. Четвертая обвиняемая — мать Джона Мэри сарет. Степень ее участия в заговоре вызывала противоречивые суждения. Несомненно, что пансионат, который она содержала, был местом встречи заговорщиков. Остальные четверо обвиняемых явно играли лишь второстепенную и сугубо подсобную роль в заговоре. Самуэл Бленд Арнольд участвовал в заговоре, ставившем целью похищения Линкольна, но отказался одобрить план убийства, правда, не окончательно, а впредь до более удобного, по его мнению, времени, которое скоро должно наступить. Доктор Самуэл Матт обвинялся в том, что он участвовал в заговоре и был хорошо знаком с главными заговорщиками. Из противоречивых показаний свидетелей обвинения и защиты явствует с очевидностью лишь то, что Матт оказал медицинскую помощь Буту, бежавшему после убийства Линкольна из столицы. Ирландец Майк О. Лафлин, бывший солдат Конфедерации, несомненно, был знаком с Бутом. Олафлин утверждал, что видел утром 14 апреля Бутта, стремясь получить с того долг. Однако было доказано, что ирландец прибыл в Вашингтон, вызванный телеграммой Бутта. Убийца, вероятно, использовал Олафлина для выполнения каких-то заданий, но каких именно осталось неизвестным. Обвинение же О. Лафлина в намерении в ночь с 13 на 14 апреля убить гениала Улиса Гранта осталось недоказанным. И, наконец, последний из восьми подсудимых — Эдвард Спейджлер. Рабочей сцены в театре Форда он с охотой принимал на себя роль слуги Бутта. Спейджлер... В числе других служащих сцены убирал ложу президента и подозревали, что именно стараниями Спейджера замок в ложе президента оказался сломанным. Итак, восемь обвиняемых. Все они, за одним-двумя исключениями, в той или иной мере были связаны с южной разведкой, а часть из них – активные ее агенты. Обвинение попыталась доказать причастность правительства и разведки разгромленной конфедерации к заговору. Свидетелем обвинения выступил Ричард Монтгомери, разведчик, действовавший в Канаде. Монтгомери был агентом «Северян», проникшим под именем Джеймса Томпсона в секретную службу «Южан». Он заявил, что агент «Южан» Джейкоб Томпсон – Летом 1864 года и в январе 1865 года при встречах с ним в Монреале говорил, что имеет людей, готовых устранить Линкольна, Стентона, Гранта и других лидеров Севера. Сам Томпсон одобрял этот план и лишь дожидался санкций Ричмонда на его осуществление. По словам Монгомери, он неоднократно встречал в Канаде Пейна. Бут во второй половине 1864 года дважды ездил в Монреаль и совещался с лидерами конфедерации Монгомери, однако, заметил, что ему неизвестно, одобрил ли Джефферсон Дэвис планы Джейкоба Томпсона, хотя думает, что такое одобрение было получено. Вторым важным свидетелем обвинения был Генри фон Штейнекер. По словам свидетеля, в 1863 году он пробрался на юг и вступил в полк известного генерала Джексона. Летом 1863 года, когда полк находился в Виргинии, в лагере появился бут, обсуждавший с Джексоном и с офицером его штаба планы убийства Линкольна. Другие свидетели приводили менее важные данные. 30 июня 1865 года военный трибунал вынес приговор. Все подсудимые были признаны виновными. Спендлера приговорили к шести годам тюрьмы. У Лафлена, Манда, Арнольда к пожизненному заключению. Пейн, Эдсерот, Гералд и Сарет были присуждены к смерти через повешение. Попытки добиться смягчения участи Мэри Саретт, Окончились неудачи. Позднее президент Эндрю дженсон уверял, что ему не доложили о ходатайствах о помиловании. 7 июля 1865 года во дворе федеральной тюрьмы Эдса, Ротт, Гералд, Пейн и сарет были казнены, а четверо других подсудимых были переведены в тюрьму, находящуюся на Драй-Тортугас, выжженным солнцем островке, в ста от побережья Флориды. Форт Джефферсона, куда поместили заключенных, был окружен широким рвом, заполненным водой. Через полгода после окончания процесса над заговорщиками юридической комиссии Палаты представителей Американского Конгресса занялась рассмотрением доказательств, имевшихся против Джефферсона Дэвиса, а также против одного из руководителей Южной разведки Клемента Клея. Радикальное большинство юридической комиссии Палаты представителей объявило Джефферсона Дэвиса причастным к заговору, приведшему к убийству Линкольна. Однако обвинение против Дэвиса было сильно скомпрометировано разоблачением лживости показаний свидетелей, выставленных прокуратурой. А между тем нет никаких оснований сомневаться в виновности Джефферсона Дэвиса. Он отвечал за деятельность южной разведки, а Бутт, и другие заговорщики были ее агентами и действовали по ее указаниям. Можно назвать ряд других лиц, действия которых, по крайней мере, подозрительны, и их степень участия в заговоре, вероятно, не меньше чем у тех, кто был отдан под суд военного трибунала. Прежде всего, это Джон Сарретт, один из главных заговорщиков, который, тем не менее, был оправдан. Во время своего бегства из Вашингтона Бутт, Останавливался у знакомых ему людей, полковника Кокса, Джонса и других, дававших пристанище убийце, перевозивших его через потомок. Однако их не предали суду. Трое офицеров армии конфедератов, капитан Джет, лейтенант Раглас и лейтенант бэйнбридж помогли Буту укрыться на ферме Гаррета. Более того, заметив приближение отряда, посланного для поимки Бута, Бейнбридж и Раглас поскакали на ферму, чтобы предупредить убийцу об опасности. Если бы Бут послушался их совета, ему, вероятно, удалось бы снова скрыться от погони. Все трое офицеров были арестованы, доставлены в Вашингтон. Но никого из них не привлекли к ответственности, а Джетту даже дали возможность выступить в качестве свидетеля обвинения. Были и другие люди, которых по логике вещей должны были привлечь к ответственности за помощь, оказанную Буту. До сих пор не ясна роль, которую во всей этой истории сыграл тогдашний вице-президент. За семь часов до убийства Бут вошел в отель «Вашингтон», где находился офис вице-президента Эндрю Джонсона. Узнав, что ни вице-президента, ни его секретаря нет на месте, Бут оставил следующую записку. «Не хотелось бы вас беспокоить. Вы дома? Дж. У. Бут». «Личный секретарь Эндрю Джонсона заявил под присягой, что обнаружил записку в тот же день вечером. Следовательно, вполне можно предположить, что Бут и Джонсон были знакомы друг с другом». Очень многие полагали, что Джонсон имел отношение к заговору. Был образован специальный комитет по расследованию убийства президента Авраама Линкольна, задачу которого входило установить, был ли Джонсон причастен к гибели президента или нет. Комитет не нашел в действиях Джонсона ничего, что могло бы вызвать подозрение, однако в течение многих лет его считали прямо или косвенно, но вовлеченным в заговор против Линкольна. И действительно очень странно, что за несколько часов до убийства президента убийца ищет встречи с вице-президентом.